Билет 1. Где должен находиться автоматический сигнализатор у персонала, работающего на ВЛ 6-10 кВ при подъёме на опору ВЛ? На каске. Какие мероприятия выполняются, если в процессе подготовки рабочего места по наряду возникают сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и возможности безопасного выполнения работ? Подготовка рабочих мест должна быть прекращена. А намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности. Кто относится к оперативному персоналу? Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок, осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации. С какой периодичностью проводится проверка технического состояния индивидуальных экранирующих комплектов в процессе эксплуатации? Один раз в 12 месяцев. Что обязан выполнять производитель работ, наблюдающий при возобновлении работы на следующий день? Убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также в надёжности заземлений и допустить бригаду к работе. Какая охранная зона устанавливается при прохождении кабельных линий до 1 кВ в городах по тротуарам? 0,6 м в сторону зданий, сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. Какие существуют возрастные ограничения для присвоения третьей группы по электробезопасности? Группа 3 может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста. Какие требования предъявляются к информационно-измерительным системам потребителя? До ввода в промышленную эксплуатацию системы должны быть метрологически аттестованы, а затем в процессе эксплуатации подвергаться периодической проверке. В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд для одновременного или поочерёдного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? Во всех перечисленных. А именно при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях коллектора оборудования, проверки устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи. При ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане. При ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении. Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек? Работа должна проводиться по наряду. Билет 2. Какие помещения, согласно ПО, относятся к влажным? Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60, но не превышает 75%. С какой периодичностью производится проверка работоспособности системы оповещения людей о пожаре? Не реже одного раза в квартал. При какой вместимости бачков паяльные лампы необходимо снабжать манометрами? Более 3 л. Какой документ выдаётся персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности? Удостоверение установленной формы. Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, не являются, за исключением случаев, специально оговорённых техническими условиями на конкретные изделия, что не требуется проводить при проверке состояния устройств молниезащиты. Визуальный осмотр целостности токопроводов путём вскрытия грунта до соединения с заземляющим контуром, проверку надёжности их соединения и степени разрушения коррозией. Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход? Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м. Какие требования предъявляются к командированному персоналу? Командируемый персонал должен иметь удостоверение установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке. Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной, передвижной, электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока? Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке шланги из нераспространяющей горения резины или пластмассы. На какой срок может быть продлено для работника дублирование электричества?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 С изоляцией и оболочки шланге из нераспространяющейся горения резины или пластмассы. Кто проводит наружный осмотр электрооборудования во взрывоопасных зонах? Ответственный за электрохозяйство или назначенный им работник. При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания, с вооружения должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей? Десять и более человек При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки, без разделяющего трансформатора, к ней. При этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную, усиленную изоляцию, или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения. Не более 380 Вольт. Какая организация должна проводить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам ВЛ? Потребитель. Какая нагрузка допускается для масляных трансформаторов? Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5% номинальный ток от ветвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления. Что представляет собой система ТНС для электроустановок напряжением до 1 кВ? Система ТН, в которой нулевой защитный И нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём его протяжении. Как обозначаются шины при постоянном токе? Положительная шина плюс красным цветом, отрицательная минус синим и нулевая рабочая М голубым цветом. Что запрещается при проведении осмотров электроустановок выше 1000 В? Приближаться к токоведущим частям ближе минимально установленного расстояния для данной установки. Кто имеет право по распоряжению единолично проводить уборку помещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где только ведущие части ограждены? Работник, имеющий вторую группу по электробезопасности. Билет 4. Что должно отмечаться в талоне, дающем право на проведение огневых работ? Нарушение правил пожарной безопасности. Кто даёт разрешение на проведение земляных работ вблизи кабельных трасс? Организация, на территории которой проходят КЛ, и организация, эксплуатирующая КЛ. В каком количестве при проведении окрасочных работ должны храниться горючие вещества на рабочем месте, не превышающем сменную потребность? Какая защита должна предусматриваться на электродвигателях? Все перечисленные. А именно: защита от многофазных замыканий, защита от однофазных замыканий на землю, защита от тока в перегрузке, защита минимального напряжения. Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам? Допустимо при наличии у членов бригады третья группа по электробезопасности. На какое расстояние не допускается приближение механизмов и грузов подъемных машин к находящимся под напряжением неограждённым только ведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ? Менее полутора метров. Как часто должен пересматриваться перечень технической документации структурного подразделения, утверждаемый техническим руководителем организации? не реже одного раза в 3 года. Каким образом должен выполняться капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В? По технологическим картам или проекту производства работ? Что такое степень загрязнения? Показатель, учитывающий влияние загрязнённости атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок. В соответствии с чем определяется численность ремонтно-эксплуатационного персонала и площадь производственно-жилых помещений ремонтных баз, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации ВЭЛ в соответствии с действующими нормативами. Билет 5. Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? указателя напряжения. В каком случае нарушено требование правил при зимней раскопке мест прохождения кабелей? Оттаявший грунт следует убирать с применением ломов. В какое время года и с какой периодичностью необходимо контролировать температуру нагрева шин и контактных соединений электротермических установок? В летнее время года, в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже одного раза в год. Что не допускается при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических машин. Установка кабельных муфт. Каковы условия применения электроинструмента класса 2 в особо опасных помещениях без применения электрозащитных средств? Кто относится к оперативному персоналу? Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок. Осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации. Какова допустимая длительность работы трансформатора с номинальной нагрузкой системы охлаждения D при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха 0 градусов Цельсия? 16 часов. что не требуется проводить при проверке состояния устройств молниезащиты. Визуальный осмотр целостности тока отводов путем вскрытия грунта до соединения с заземляющим контуром, проверку надежности их соединения и степени разрушения коррозией. В каких местах из перечисленных установка баллонов с газами для проведения огневых работ не допускается? В любом из перечисленных мест, а именно, непосредственно в кабельных сооружениях, В газораспределительных пунктах, в аккумуляторной, а также в электролизной. В каком случае нарушено требование пожарной безопасности при варке битума? Балоны с газообразным топливом необходимо размещать вдали не от 10 м от котла. Билет 6. В каком случае нарушено требование по охране труда при проведении работ в подземных кабельных сооружениях? Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена визуальная и или голосовая связь. Производители работ должны иметь группу 3. Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих. Члены бригады должны быть удалены с рабочего места, и у производителя работ наблюдающего должен быть изъят наряд. Какие из перечисленных работ могут выполняться на ВЛ по распоряжению одним работникам, имеющим вторую группу по электробезопасности? Все перечисленные работы, а именно осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, восстановление постоянных обозначений на опоре, замер габаритов угломерными приборами. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора при линейном напряжении 380 вольт источника трехфазного тока. Не более 4 Ом. Каким должно быть минимальное сечение медных жил проводов и кабелей, вторичных цепей, кранов всех типов? 2,5 мм квадратных. Какое минимальное расстояние при прокладке большого количества кабелей проложенных в отдельных траншеях должно быть между группами кабелей 0,5 м. На кого распространяются правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей, физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, занятых техническим обслуживанием электроустановок. проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. Где проходят проверку знаний по электробезопасности члены комиссий структурных подразделений организации? В Центральной комиссии потребителя. Что указывается в строке подразделения при заполнении наряда допуска для работы в электроустановках? Структурное подразделение организации в электроустановках, которые предстоят работы. Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты. После выполнения ремонтных работ, как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них. Какие требования предъявляются к трансформационным измерительным системам потребителя? До ввода в промышленную эксплуатацию системы должны быть метрологически аттестованы. А затем в процессе эксплуатации подвергаться периодической проверке. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки? В электроустановках напряжением выше 1000 В. Можно ли включать автоматически отключившуюся электроустановку, которая находится во взрывоопасной зоне без выяснения причины её отключения? Без выяснения и устранения причины её отключения повторное включение не разрешается. Что необходимо предпринять в случае, если вторая попытка вдоха искусственной вентиляции лёгких оказалась неудачной? Сделать 30 надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую полость, повернуть в положение на спине и повторить вдох. Что из перечисленного не регламентирует инструкция о мерах пожарной безопасности? Порядок выдачи спецодежды и спецоบыва. На каком расстоянии должны располагаться аварийные выходы в протяжённых кабельных сооружениях тепловых электростанций? Не реже, чем через 50 м. Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие нейтральные проводники в электроустановках? Буквой N и голубым цветом. Каким образом для подстанции напряжением 6 10 на 0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель, контур, присоединённый к заземляющему устройству. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее полуметра и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования. Какова периодичность проверки коррозионного состояния элементов заземляющего устройства электроустановок, находящихся в земле? Не реже одного раза в 12 лет. На каком минимальном расстоянии от строительных конструкций и горючих материалов можно разжигать паяльную лампу? 3 м. Билет 8. Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственность за электрохозяйство. Не реже одного раза в три года. При каком значении давления в баке герметичного трансформатора обслуживающий персонал должен снизить нагрузку? Выше 50 кПа. Какое минимальное сечение должен иметь гибкий медный провод, непосредственно соединяющий экранирующее устройство от электрических полей повышенной напряженности с заземлителем или заземленным объектом? 10 мм квадратных. Каковы условия применения электроинструмента класса 1 в помещениях с повышенной опасностью при системе ТНЦ с применением хотя бы одного электрозащитного средства? Что из перечисленного не является необходимым мероприятием, выполняемым по окончании сооружения или реконструкции ВЛ? Консервация нарушенных земель. Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Изолирующие клещи. Каким образом производится учёт электроэнергии на время поверки средств учёта электроэнергии? На время проведения поверки должны быть установлены поверенные резервные средства учёта. Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок? Ежегодно перед началом грозового сезона, а также после установки системы молниезащиты, после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты, после любых повреждений защищаемого объекта. С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей напряжения для проверки совпадения фаз? Один раз в 12 месяцев.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 Что из перечисленного не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала? Журнал регистрации вводного инструктажа. В каком случае запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости? Во всех перечисленных случаях, а именно: автомобили не промаркированы в соответствии со степенью опасности груза, автомобили не оборудованы первичными средствами пожаротушения. А также если автомобили не оборудованы исправными искрогасителями и заземлением. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности? Работа на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов, трансформаторов и компрессоров. Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением первой группы допуска? Работник из числа электротехнического персонала данного потребителя с группой по электробезопасности не ниже 3. С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на опорах с деревянными деталями? Не реже одного раза в 5 лет. Что представляет собой система ТТ для электроустановок напряжением до 1 кВ? Система, в которой нейтраль источника питания, глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухо заземленной нейтрали источника. В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного электрооборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию? В течение 72 часов. В каком случае выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя? При выполнении работ на ВЛ, КВЛ и КЛ во всех электроустановках напряжением до 1000 В, электроустановках с простой и наглядной схемой. Какой должна быть температура верхних слоёв масла при номинальной нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения с дутьём и принудительной циркуляцией масла? Не выше 75°C. Билет 10. Что соответствует определению расчётного учёта электроэнергии? Расчётным учётом электроэнергии называется учёт выработанной, а также отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчёта за неё. С какой периодичностью необходимо проверять состояние трасс воздушных линий, с ней изолированные проводами? Не реже одного раза в 3 года. Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Диэлектрические галоши. Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте? Обучение мерам пожарной безопасности. Какой из перечисленных типов опор устанавливается на прямых участках трассы ВЛ? Промежуточные опоры. Что является определением понятия силовая электрическая цепь? Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, её распределение, преобразование в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров. Какой срок поверки установлен для трансформатора напряжения, встроенного в энергооборудование? Равен межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены. Какая периодичность осмотров контактных соединений короткой цепи токопровода дуговой электропечи установлена правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей? Не реже одного раза в 6 месяцев. Каким образом до работников в организации доводится информация о номере телефона вызова пожарной охраны? В складских, производственных, административных и общественных помещениях руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, что не запрещено при проведении осмотров РУ выше 1000 Вольт, открывать двери счетов, сборок, пультов управления и других устройств. Билет 11. На какую высоту разрешается подниматься на опору работникам с группой по электробезопасности 3 при всех видах работ до верха опоры? От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от токов КЗ, действующая на отключение? Укажите два правильных варианта ответов. От токов включения установки, от толчков тока при перенапряжениях. Что является определением понятия инструктаж целевой? Указание по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающее категорию работников, определённых нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя. Кто должен производить прокол кабеля? Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ? Один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй наблюдает. В каком случае переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В производятся без бланков переключений? При простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами, в процессе всех переключений, а также при ликвидации аварий. Какое минимальное расстояние согласно правилам устройства электроустановок рекомендуется принимать на территориях промышленных предприятий от опоры наружного освещения до проезжей части? Расстояние не менее 1 м. Какой плакат вывешивают у снятых предохранителей при подготовке рабочего места на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, не включать, работают люди? Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учёта и содержание средств защиты об изъятии или в оперативной документации. Каким образом должны оформляться результаты испытания электрооборудования? Протоколом или актом? Сколько раз допускается пускать из холодного состояния ЭД с короткозамкнутым ротором? Два раза подряд, если заводской инструкцией не допускается большее количество запусков. Билет 12. Сколько человек должно присутствовать в комиссии по проверке знаний членов комиссии структурных подразделений организации? Не менее трех человек, в том числе председатель или его заместитель. Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в выходных цепях телеуправления и цепях питания напряжением 220 вольт устройств в телемеханике? Не ниже 10 мегаомм. Сколько должно составлять сопротивление изоляции для силовых кабелей до 1 кВ? Не менее 1/2 МОм. Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? Осторожно, электрическое напряжение. В каком из перечисленных случаев работа на ВЛ И 0,38 кВ без снятия напряжения запрещается? В любом из перечисленных случаев. При отсутствии или неисправности технических средств и средств защиты и других обстоятельствах, угрожающих безопасности работ. Сколько человек из числа оперативного персонала должны выполнять сложные переключения на электроустановках? 2, причём один является контролирующим. На каком расстоянии должны располагаться аварийные выходы в протяжённых кабельных сооружениях тепловых электростанций? Не реже, чем через 50 м. Что категорически нельзя делать, если пострадавший, доставленный из мороза в тёплое помещение, не чувствует пальцев стоп? Снимать сухую обувь и погружать ступни в таз с тёплой водой. Как часто должны проводиться осмотры кабельных колодцев линий напряжением до 35 кВ? Не реже одного раза в 2 года. По какому документу должны выполняться неотложные работы в электроустановках напряжением выше 1000 В, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие более 3 работников, включая работника, осуществляющего надзор? По наряду. Билет 13. При централизованном управлении наружным освещением каких объектов, согласно правилам устройства электроустановок, должна обеспечиваться возможность местного управления освещением?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 5 м. На какое напряжение должны быть рассчитаны переносные светильники в особо опасных помещениях? Не выше 50 В. Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего? Отвечает за качественный и количественный состав бригады. С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующего инструмента с однослойной изоляцией? 1 раз в 12 месяцев. Каким образом должен быть регламентирован порядок подготовки и проведения всех огнеопасных работ в цехах, помещениях, на кровле и на территории объекта организации? Приказом или инструкцией работодателя? В каких местах из перечисленных допускается прокладка маслопровода, соединяющего коллектор подпитывающего агрегата с кабельной маслонаполненной линией высокого давления? Во всех перечисленных местах при условии обеспечения положительной температуры окружающей среды, а именно в утеплённых траншеях, в лотках, в каналах. Какой срок поверки установлен для трансформатора тока, встроенного в энергооборудование? Равен межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены. Какое из перечисленных требований предъявляемых к ограждениям ВРУ? установленных в производственных помещениях приведено неверно. Расстояние от сечето ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,6 м. Билет 14. Что из перечисленного входит в технические мероприятия перед производством огневых работ на ёмкостях? Все перечисленные мероприятия, включая установку временной местной вентиляции, а именно закрытие ближайших задвижек или шиберов, запирание их на замок и вывешивание соответствующих плакатов безопасности. Установка при необходимости заглушки. Организация и проведение пропарки или промывки пожаробезопасными растворами. Открытие всех люков и лазов. Взятие проб для анализа содержащейся в них газовой среды. Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб? Если ноги пострадавшего придавлено тяжёлым предметом более 30 минут. Поднимать сдавливающий ноги предмет. Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента? Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт. Где должно находиться удостоверение во время исполнения работником служебных обязанностей? При себе. К какой категории, согласно правилам устройства электроустановок, относятся электроприёмники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей? Ко второй категории. За что не несёт ответственности работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в электроустановках? За сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, знаков безопасности. На какой высоте, как правило, должна устанавливаться штепсельная розетка на номинальный ток до 16 А и на напряжение до 250 В в производственных помещениях? на высоте от 0,8 до 1 м. Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех только ведущих частей. Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно. С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания перчаток диэлектрических? 1 раз в 6 месяцев. Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда потребителей? Фиксируется в журнале учёта проверки знаний и правил работы в электроустановках установленной формы. Билет 15. Что необходимо сделать при попадании на кожу пострадавшего раствора сильных кислот? Снять пропитанную одежду, и до прибытия медицинских работников промывать пораженную кожу холодной водой. Как должны выполняться осмотры газового реле после срабатывания? После разгрузки и отключения трансформатора. Кому может быть предоставлено право после окончания работы включить электроустановку без получения дополнительного разрешения или распоряжения в том случае, если к работам на электроустановке или ее участке не допущены другие бригады? допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала, если предоставление такого права записано в строке наряда отдельное указание. При какой минимальной толщине слоя эмали в земляной траншее допускается прокладка кабельных линий по плотинам, дамбам, пирсам и причалам? 1 м. Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением первой группы допуска? Работник из числа электротехнического персонала данного потребителя с группой по электробезопасности не ниже 3. В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? От 2 до 14 смен. В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей? Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение 3 дней после полного окончания работ. Кто проводит допуск персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением? Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО. Какие требования безопасности при выполнении работы на ВЛ под наведённым напряжением указаны неверно. На ВЛ под наведённым напряжением перекладку проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы следует проводить по направлению раскатки. При каком значении давления в баке герметичного трансформатора обслуживающий персонал должен снизить нагрузку? Выше 50 кПа. Билет 16. Что недопустимо при устранении неисправностей в антенно-фидерных устройствах. Все перечисленные действия, а именно: 1. определять наличие электромагнитного излучения по тепловому эффекту на руке или другой части тела. 2. Находиться в зоне излучения с плотностью потока энергии выше допустимой без средств защиты. 3. Нарушать экранирование источника электромагнитного излучения. находиться перед открытым работающим антенно-фидерным устройством. Какова периодичность измерения сопротивления изоляции осветительных сетей наружных электроустановок? Не реже одного раза в год. С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателя напряжения до 1000 В? Один раз в 12 месяцев. Что необходимо предпринять, если пострадавший в состоянии клинической смерти извлечен из колодца, коллектора или вынесен из очага пожара? Проводить только непрямой массаж сердца без вдохов. Каковы требования правил при выполнении НВЛ, находящихся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? Допускается выполнять с применением изолирующих штанг. В каких случаях, согласно правилам устройства электроустановок, допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объёме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами? В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора. Укажите состав бригады и требования к работникам, выполняющим работы без снятия напряжения на ВЛЭ 0,38 кВ. Производители работ с группы 4 и член бригады с группы 3 должны пройти проверку и получить право на выполнение работ без снятия напряжения на ВЛЭ 0,38 кВ, а также допуск к верхолазным работам с записью в удостоверении. По проводам какого сечения допускается перемещение работников при выполнении работ, независимо от класса напряжения? Не менее 240 мм2. Как обеспечивается принудительная вентиляция газоопасных подземных сооружений? Обеспечивается вентилятором или компрессором в течение 10-15 минут для полного обмена воздуха в подземном сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не достигающего дна на 0,25 м. При централизованном управлении наружным освещением каких объектов, согласно правилам устройства электроустановок, должна обеспечиваться возможность местного управления освещением? Промышленных предприятий. Билет 17. Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в электроустановках? Он отвечает за выполнение всех указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого, допускающим и производителям работ, а также за организацию безопасного ведения работ. Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки? Не выше 180 В. Сколько раз допускается пускать из холодного состояния ЭД с короткозамкнутым ротором? два раза подряд, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков. Какая перегрузка потоку для кабелей с изоляцией из резины и вулканизированного полиэтилена допускается на период ликвидации аварии? На 18%, не более 6 часов в сутки в течение 5 суток, но не более 100 часов в год, если остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой. Каким способом может быть передано разрешение персоналу, выполняющему подготовку рабочего места, и допуск бригады к работе? Лично. По проводам какого сечения допускается перемещение работников при выполнении работ, независимо от класса напряжения? Не менее 240 мм квадратных. У каких потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием? У потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие вышестоящему руководителю. Какая группа по лектобезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В? 5. Что не запрещается при проведении огневых работ. При вынужденном пересечении кабельных трасс или трубопроводов с горячими газами и жидкостями, выполнять на сварочных проводах дополнительную усиленную изоляцию или прокладывать сварочные провода на изолирующем материале или выполнять их подвеску. Билет 18. В каких из перечисленных случаев наряд должен быть выдан заново? При замене ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего. Что не запрещается при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях. Устанавливать в рядах дополнительные стулья при нехватке посадочных мест в соответствии с установленными нормами заполнения помещения людьми. Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ? Производитель работ, допускающего в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала. В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? От 2 до 14 смен. Что из перечисленного не соответствует требованиям, предъявляемым к проведению газоопасных работ в подземных сооружениях? До начала и во время работы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 Где должны указываться сведения о наличии резервных стационарных или передвижных технологических электростанций потребителя, их установленной мощности и значения номинального напряжения? На электрических схемах потребителя и в договоре энергоснабжения. На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки? Не реже, чем через каждые 50 м. У каких потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство? У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное, вводно-распределительное устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В. Что не допускается работнику, обслуживающему щёточный аппарат на работающем электродвигателе? Касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей. Билет 19. Какая организация проводит приемо-сдаточные испытания оборудования после окончания строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке? Организация подрядчик с привлечением персонала заказчика. Каким должно быть сопротивление заземляющих устройств, предназначенных для повторного заземления, предназначенных для повторного заземления? Защита от грозовых перенапряжений, заземление электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Не более 30 Ом. Допускается ли установка штепсельных розеток в помещениях складов? Запрещается в помещениях складов устанавливать штепсельные розетки. В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве, можно привлекать к работе в бригаде по наряду? Можно по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде. Кто в организации определяет периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей? Технический руководитель потребителя. Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги пострадавшего придавлены тяжелым предметом более 30 минут? Поднимать сдавливающие ноги предмет. С какой периодичностью на объектах с постоянным пребыванием дежурного персонала необходимо удалять влагу из воздуха сборников с компрессорным давлением 4, 4,5 МПа? Не реже одного раза в 3 дня. Каким образом должны устанавливаться резьбовые пробочные предохранители? Резьбовые пробочные предохранители должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту. а отходящие к электроприемникам, к винтовой гильзе. Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственность за электрохозяйство? Не реже одного раза в три года. В течение какого времени оперативный персонал должен осуществлять визуальный контроль за местом работы на трактах топливоподачи после их окончания? В течение 3-5 часов. Билет 20. что не требуется проводить при проверке состояния устройств молнии и защиты. Визуальный осмотр целостности токопроводов путем вскрытия грунта до соединения с заземляющим контуром, проверку надежности их соединения и степени разрушения коррозии. Где проходят проверку знаний по электробезопасности члены комиссии структурных подразделений организации? В Центральной комиссии потребителя. На отсеке какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяжённые туннели при наличии силовых и контрольных кабелей? Не более 150 м. Дайте правильное определение термину сверхнизкое малое напряжение. Напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. Каковы требования правил к установке заземлений на ВЛ до 1000 В? Достаточно установить заземление только на рабочем месте. В течение какого времени допускается работа с номинальной нагрузкой трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха минус 15 градусов Цельсия? В течение 60 часов. Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки? Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким метным проводником с сечением не менее 10 мм квадратных, а сама вышка заземлена. Что представляет собой система ТНЦС для электроустановок напряжением до 1 кВт? Система ТН, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.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 В какой оперативной документации должно быть отражено окончание работ по наряду или распоряжению? В журнале учёта работ по нарядам и распоряжениям и оперативном журнале. С какой периодичностью проводится проверка технического состояния индивидуальных огранирующих комплектов в процессе эксплуатации? 1 раз в 12 месяцев. Кто имеет право на продление нарядов?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 Допускается ли совмещённая прокладка только проводов и технологических трубопроводов на общих опорах? Не допускается. Какие технические мероприятия перед допуском к работе на электродвигателях указано неверно? На близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, в зависимости от того, находятся ли они в работе или остановлены, вывешиваются плакаты "Стой напряжение". Какими должны быть минимальные расстояния от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В? 7 м. Какие кабели рекомендуется применять для кабельных линий, прокладываемых по железнодорожным мостам, а также по другим мостам с интенсивным движением транспорта? Бронированные кабели в алюминиевой оболочке. То согласно правилам устройства электроустановок называется каскадной системой управления наружным освещением. Система, осуществляющая последовательное включение, отключение участков питающей или распределительной сети наружного освещения. Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты. После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах вблизи них билет 22. Что не входит в перечень обязательного обеспечения руководителем организации объекта с ночным пребыванием людей. Наличие круглосуточного поста дежурства с пребыванием сотрудника противопожарной службы МЧС России. Какие требования при работах в пролётах пересечения с действующими ВЛ указано неверно. При выполнении работ на проводах ВЛ в пролёте пересечения с другой ВЛ находящихся под напряжением. С обеих сторон от места пересечения должен быть заземлён только подвешиваемый провод. В каком случае талон по технике пожарной безопасности является действительным? Только при наличии удостоверения. Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электроддержателю установки ручной дуговой сварки? резки, наплавки, или к дуговой плазменной горелке прямого действия, установке плазменной резки, сварки. Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети? В любом из перечисленных случаев, а именно, при появлении дыма или первых признаках появления огня, при поломке приводного механизма при нагреве подшипников сверх установленной температуры при несчастном случае с персоналом Какой группу полектобезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В Группу 4 Какой из перечисленных типов опор устанавливается на прямых участках трассы ВЛ Промежуточные опоры. С какой периодичностью на объектах без постоянного пребывания дежурного персонала необходимо удалять влагу из воздуха сборников с компрессорным давлением 4-4,5 мегапаскаля? Согласно утвержденного графика, составленного на основании опыта эксплуатации. С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих накладок? Один раз в 24 месяца. Каким образом регламентировано проведение работ на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями? Разрешается проводить по распоряжению. Билет 23. Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых при работе в электроустановках? Указывается в технической документации на конкретный тип каски. В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приёмкой в эксплуатацию? В течение 24 часов. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? Не включать, работают люди. Что такое эффективная длина пути утечки? часть длины пути утечки, определяющей электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения. На какой ток, согласно правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трёхпроводной сети? На ток не менее 10 А.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 При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ. Какая организация должна проводить обрезку деревьев, растущих непосредственно в близости к проводам ВЛ? Потребитель. С какой периодичностью работник, ответственный за состояние средств защиты, должен проводить осмотр переносных заземлений? Один раз в 3 месяца. Какие размеры должен иметь щит для временного ограждения только ведущих частей, находящихся под напряжением? Высота не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола не более 100 мм. Билет 24. Кто может выполнять переключения ВРУ на щитах и сборках напряжением до 1000 В? Один работник из числа оперативного персонала, обслуживающий эти электроустановки. Какое из положений не соответствует правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей при эксплуатации электродвигателей? На электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипников, должна быть установлена защита, действующая только на сигнал. Что из перечисленного не допускается делать при оказании помощи в загазованном помещении? Всё перечисленное, а именно пользоваться спичками и открытым огнём для освещения места происшествия. Включать электрооборудование. Использовать металлический инструмент для демонтажа металлоконструкций. Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении ВЛ и ЛС и ЛПВ? Угол 90 градусов. На каком расстоянии от сгораемых материалов, зданий и сооружений должны устраиваться специально оборудованные площадки с котлами для разогрева битума? Не менее 50 метров. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? Целевой. При каком напряжении на шинах ХРУ в целях обеспечения долговечности использовать электродвигатели не рекомендуется? Выше 110% и ниже 90% от номинального. Какой документ выдаётся персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности? Удостоверение установленной формы.